Там, мисти где аллеи выходила на садовую площадку, стояла белёная, местами облупившаяся скамейка с решётчатой, тоже белёная и тоже облупившаяся спинки. На эту скамейку сел, держа в руках палочку Яков Семёныч, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до 100, дава этим время спрятаться. Вас и тане словно сговорившись, побежали в глубину парка. Один из гимназистов встал за липу в трёх шагах от скамейки. А Пути с тоской, посмотрев на пёстрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону к дому, решив засесть на веранде, не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по итальянский граммофон с сверкающим ропором, а на другой, на искосок от аллеи. Веранда к счастью оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизом сукном в махровых розах. Была там ещё венская качалка, чистая вылизанная мисками по полу и круглый стол, покрытый клетчатой клеёнкой. На столе ничего не было, кроме чуть и так одиноко лежавших стрековских очков. Путь подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника был виден поодаль на розовых камеях и розовые как Семёныч неподвижно сгорбленный под мелкой рубиново-чёрной листвой план Путин был прост как только якв Семёныч досчитает до 100 стукнет палочкой положит её на скамейку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 Что я такого сделал? Меньше всего было простых белых стёкол. Вот просеменила по песку тресогузка. В углах хромбавидных оконных рам были паутинки. На подоконнике лежала дохлая муха, ярко-жёлтая, яков Семёныч встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, Из полутьмы комнаты появилось сперва толстый рыжий такса, а затем седая, стриженая в стрижушку в чёрном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи. Часы же были засунуты за пояс. Собака, очень лениво бачком, спустилась по ступенькам в сад. А старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми и пришла. Вдруг она заметила пуцию с пол шва на пол. "Прятки-прятки", произнесла она с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет 40. "Тут есть хорош", продолжала она ласково, глядя на смущённое умоляющее Путина лицо. "Все сейчас" покажу хороший мест изумрудный как в симёновч стоял под батченис на бледно-зелёном песке и смотрел сразу по всем направлениям путя боясь скрипучего и суетливого голоска старушки а ещё пуще боясь её обидеть отказом поспешно за ней последовал но чувствовал при этом что получается страшная чепуха она шла цепко держа его за руку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 подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату. Там стоял оббитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным красно-бурым бильевым шкафом и изразцовой печкой была как бы тёмная ниша. Вот, сказала старушка и лёгким нажимом вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату.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 ударило полосато цветного солнца открытые дверь на веранду путя крадучись пробрался к стёклам и выбрал белые на скамейке лежала зелёная палочка яков симёнчи не было видно он вероятно отошёл за тей ёлки путя улыбаясь и волной спрыгнул в сад и опромитью бросился к скамейке он ещё бежал когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость Всё же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой в пустою. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручки скамейки ползло божье коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кои, как сложенных крыл. Поти подождал несколько минут, озираясь из-под лобья, и вдруг понял: что его забыли, игра давно кончилась, а никто не вспохватился, что есть ещё кое-кто ненаいでный, тоящийся, забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня. Приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печёном на костре картофеле, в отружках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник Вотнили. Но с этим лишением можно было примириться, главное состояло в другом. Пути переглотанул и неуверенно направился к дому, помахивая зелёной палочкой и стараясь сдержать слёзы. На веранде играли в карты. Донёсся смех сестры, неприятный смех. Он обошёл дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок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 Саёнок, толстенький, ребой, с прищуренными глазами, вертел головой, вернее, не головой, а своим очкастым личиком, и бы нельзя было разобрать, где начинается голова и где кончается тело. Путя приблизился, Вася точкоф огглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком: "А вот идёт ломака".